Глава 11 Мистер и мисс Мастермен прибыли первыми, причем даже раньше обещанного. Они говорили, что будут четырем, но вошли в холл Грейнджа, когда часы били половину четвертого. Грегор и Порлок радушно их приветствовал. Моя дорогая мисс Мастермен, не хотите ли немного отдохнуть перед чаем? Вам бы это пошло на пользу, а ваш брат и я могли бы пока поговорить о делах до приезда остальных. — Вы не против, Мастермен? — Вот и отлично. Гладис, проводите мисс Мастермен наверх и обеспечьте ее всем, что ей нужно. Он добродушно рассмеялся. — Боюсь, для некоторых из нас это было бы нелегкой задачей. — А, Мастермен? Мисс Мастермен, следуя за горничной в темно-красной униформе, не улыбнулась в ответ. Ее красивое лицо. Выглядела утомленным, как будто она забыла, что такое сон. Когда Гладис вышла, оставив ее в комфортабельно меблированной спальне, она медленно подошла к камину, сняла перчатки и расстегнула меховое пальто. Не упускающий ничего из виду Грегори Порлок отметил про себя, что пальто-то весьма поношенное. Стоя у очага, мисс Мастермен пыталась согреться, но холод, который она ощущала, Был не столько физическим, сколько эмоциональным, и справиться с ним не мог никакой огонь. Опустившись в обеты с сердцем кресла, стоящий у камина мисс Мастермен закрыла лицо руками. В кабинете Грегори Порлок разливал напитки. «Очень рад, что вы смогли приехать пораньше. Лучше покончить с делами как можно скорее». Джеффри Мастермен очень походил на свою сестру. Никто, видя их месте, не усомнился бы в их родстве. Оба были высокими, худощавыми, с темными, вьющимися волосами и красивыми глазами. Из них твоих брат выглядел более эффектно. Довольно резкие фамильные черты больше подходили мужчине, чем женщине. Обоим на вид можно было дать лет 50. Мастермен глотнул из стакана и поставил его на стол. Если бы кто-нибудь наблюдал за ним так же внимательно, как Грегори Порлок, Он бы отметил, что Мастерман тщательно контролировал даже это простейшее действие. Рука, держащая стакан, ни разу не дрогнула, но было нелегко определить, нет ли у нее никаких причин, чтобы дрожать, или же ее обладатель не позволяет ей этого делать. Откинувшись в мягком кресле, он посмотрел на хозяина дома. «Сестра сказала, что вы нашли подходящее решение. Я бы хотел знать, в чем оно состоит». Грегори засмеялся. Я просил ее передать, что вам не о чем беспокоиться, опасаясь, что вы слишком нервничаете. Между прочим, как много ей известно? Слушайте, Порлок, мне не нравится этот тон. Тот факт, что кое-кто склонный к излишней подозрительности, думает, будто может делать деньги, предъявляя абсолютно необоснованное обвинение не дает вам права говорить со мной так, словно я или моя сестра замешаны в чем-то неблаговидном». Грегор и Порлок допил свой стакан и, наклонившись, поставил его на стол. «Конечно, нет, мой дорогой мастермен. Тысяча извинений, если я внушил вам подобные мысли. Но, видите ли, приятель, дело совсем не в том, что вы говорите или что я думаю. Речь идет о свидетельнице, которая еще не решила окончательно. А обращаться ли ей в полицию? Если вы не возражаете, чтобы она это сделала, ну тогда не о чем разговаривать. Но вы ведь знаете, как это бывает. Если вас начинает обмазывать дёгтем, он может прилипнуть намертво. Джеффри Мастерман сделал резкое движение. Кто эта женщина? Грегори Порлок зажёг сигарету и затянулся. «Я как раз собирался сообщить вам это». Во время нашей весьма краткой предыдущей беседы я информировал вас, что вследствие ряда случайных обстоятельств я стал обладателем одной любопытной улики, касающейся смерти вашей пожилой кузины, мисс Мейбл Лэдбери. Говоря, что это улика в моем распоряжении, я, разумеется, не имел в виду это буквально. Дело в том, что ко мне за консультацией обратилась женщина, утверждающая, что располагает упомянутой уликой. Когда слышишь такое о своем друге, прежде всего хочешь предупредить его. Я начал вам об этом рассказывать, но нас прервали. Получив вашу записку с просьбой о встрече, право же с вашей стороны было крайне неосмотрительно ее написать, и я решил позвонить вам и пригласить сюда. И, надеюсь, теперь мы сможем все уладить к обоюдному удовольствию. Мастермен взял стакан и сделал еще один глоток. Каким именно образом? Я к этому и подхожу». Но прежде, чем мы продолжим, я хотел бы напомнить вам, что именно утверждает эта женщина. Кажется, я говорил, что она лежала в постели из-за сломанной ноги в комнате на верхнем этаже, а дом ее расположен на улице, соседней с вашей. Задние стены зданий на этих улицах обращены друг к другу, разделяясь лишь узенькой полоской сада. Ваша кузина занимала комнату прямо напротив той, где пребывала эта женщина. Я буду называть ее Энни. Ей было абсолютно нечем развлечься, и она от скуки стала наблюдать за соседями в бинокль. Особенно ее интересовала мисс Мейбл Лэдбери, так как у нее сложилось впечатление, что вы были не очень так к ней добры. Какая чушь! Мисс Лэдбери не была прикована к постели, но проводила большую часть времени в кровати. Иногда она вставала и ходила по комнате. Несколько раз Эй не видела ее когда она рылась в банке с печеньем и вытаскивала оттуда проголдоватый конверт. Энни утверждает, что она четко видела на нем в не надпись Последнее воля извещания». «Что это за чепуха?» Джеффри повысил голос. На сей раз он не поставил стакана на стол, а сидел, держа его обеими руками. Черные брови Грегора и Порлока слегка приподнялись. «Вам не кажется, дружище, что лучше все же выслушать все до конца?» Значит, это не еще не все? Ну, естественно, иначе я не стала бы вас беспокоить. Энни говорит, что 14 октября прошлого года она видела, как вы вошли в комнату вашей кузины. Мисс Лэдбери в халате сидела за столом у окна с документом, который, по словам Энни, являлся завещанием. Старая леди была глуховата, не так ли? Энни говорит, что она вроде бы не слышала, как вы вошли. Вы остановились сзади, глядя ей через плечо, и, прошу прощения, но так утверждает Энни, Выглядели, как сам дьявол. Женщины, знаете, обладают природной склонностью к мелодраме. Это компенсирует однообразие их жизни. Он посмотрел на неподвижное лицо мастермена и снисходительно усмехнулся. Продолжен рассказ о том, что видела Энни. Не правда ли это был бы интригующий заголовок «Что видела Энни?» Газету раскупили бы сразу. Так вот, по ее словам, мисс Лэдбери, внезапно обернувшись, увидела вас и очень испугалась. Вы схватили завещание, старая леди пыталась его отнять, но вы грубо толкнули ее на кровать. В этот момент вошла ваша сестра, вы вышли, забрав завещание с собой, а мисс Мастермен постаралась успокоить. Мисс Лэдбери включила свет и задернула портьерой, поэтому Энни больше ничего не могла видеть. А утром молочник сообщил ей, что мисс Лэдбери нашли мертвой в ее кровати. Её лечащий врач заявил, что в этом нет ничего неожиданного, поэтому не было ни дознания, ни прочей суеты. Согласно завещанию, вы и ваша сестра стали единственными её наследниками, разделив между собой сотню тысяч фунтов. В день похорон Энни попала в больницу и вышла оттуда только месяц назад. Услышав, что вы и мисс Мастермен унаследовали все деньги, она заинтересовалась, что произошло с завещанием, которое старая леди хранила в банке с печеньем, когда вы читали его, стоя у нее за спиной, Энни, глядя на ваше лицо, никак не думала, что оно у сулит вам 50 тысяч фунтов. А потом она вспомнила, что ее подруга, миссис Уэллс, которая приходила убирать мисс Мастермен, около полугода назад говорила ей, что старая леди как-то позвала ее, когда вас с сестрой не было дома, и попросила засвидетельствовать завещание и найти кого-нибудь еще, так как нужно два свидетеля, пообещав уплатить каждому 10 шиллингов за беспокойство. Миссис Уэллс сбегала через дорогу в дом номер 17, где у нее была знакомая кухарка. Обе женщины видели, как мисс Лэдбери подписала документ, сказав, что это ее завещание. Послышался звук бьющегося стекла, после того, как руки Джеффри Мастермена, сжимающие стакан, невольно дернулись. «Вы не порезались, приятель?» – забеспокоился Грегори. «Оказалось, что нет». Крови на руках не было. Подобрав осколки и вытерев пятно от виски на брюках мастер они вернулись к тому, что сообщила Энни. «Все это ложь от начала и до конца!» – заявил мастермен. «Ну, разумеется! Шантаж! Вот что это такое! Ну, если вы так считаете, дружище, то могу вам посоветовать только одно – идти прямо в полицию» полагая завещание, по которому вы унаследовали деньги, было написано несколько лет назад. И если не существовало более позднего завещания, вам нечего опасаться. Даже если оно существовало, она сама его уничтожила. Старухи всегда пишут завещание, а потом их рвут. Значит, завещание другое было? Возможно. Откуда мне знать? Порлок присвиснул. Ну, в таком случае положение усложняется. «Это бессовестный шантаж!» — повторил Мастерман. «Дорогой мой, Энни ведь не потребовала у вас ни пени. Она борется со своей совестью. И вот если решит обратиться в полицию...» «А каким образом она обратилась к вам?» Порлок безмятежно улыбнулся. Ну, «Это длинная история. Слишком длинная, чтобы в нее вдаваться. Случайная цепочка обстоятельств весьма удачная для вас». «Разве?» — мрачно осведомился Мастерман. «Несомненно. Ведь она могла сразу пойти в полицию. Ее совесть буквально кипела. Пока что я притушил газ под кастрюлькой, но она может закипеть снова». Мастерман потерял самообладание. Он разразился бранью, проклиная всех женщин вообще и не в частности, после чего свирепо уставился на собеседника. «Вы говорите, что все можно уладить, а сами только насмехаетесь надо мной». Вам известно не хуже, чем мне, что я не могу идти в полицию. Как бы все ни обернулось, грязь прилипнет, и от нее никогда полностью не отмыться. И вы не можете доверить вашей сестре дачу свидетельских показаний, не так ли?» В голосе Порлока вроде бы звучало сочувствие. «Да, она нервная особа, к тому же она не прикасалась к наследству, верно?» В наступившей паузе послышался шепот мастермена. «Кто вам это сказал?» Порлок рассмеялся. «Ее шубка! Если бы ваша сестра имела доступ к деньгам, то купила бы себе новую!» Услышав тихий стон гостя, он быстро продолжил. «Нам лучше перейти к сути дела. Нет никаких оснований для паники. Никто из двух свидетельниц, подписавших завещание, не заподозрит ничего дурного» если кто-нибудь не вобьет им это в голову. Миссис Уэллс уехала к замужней дочери, а кухарка из дома номер 17 уволилась и вернулась на север, откуда прибыла. У Энни есть любящие родственники в Канаде, которые уже несколько лет умоляют ее приехать жить к ним. И если оплатить ей дорогу и позволить ей положить немного в чулок, ее совесть перестанет кипеть, я совершенно в этом уверен. Перемена обстановки, новые интересы, воссоединение с любящей семьей поможет ей забыть о происшедшем. Конечно, вы не должны фигурировать в этом деле. Энни ничего не просила. Деньги поступят от неизвестного благотворителя и никаких вопросов не возникнет. Я обо всем позабочусь. — Сколько? — процедил сквозь зубы Джеффри Мастермен. — Тысяча фунтов.